Глава 3. Меньше чем через сутки они с Линой были в Локко. Аришев отправится в отпуск, Митя поначалу думал об отдыхе в Испании, они с Линой ездили туда в свадебное путешествие или в Греции. Но Ангелина, которая после случая с портретом певца ходила как в воду опущенная и смотрела виноватыми несчастными глазами, вызвалась сама найти, куда им ехать. Миц не возражал. К тому же, ему некогда было заниматься поисками, горели сроки сдачи проекта. В результате через пару дней Лина предложила ему выбранный ею вариант. Этот самый Локка на Чёрном море. По словам жены, это было просто уникальное место. Наткнулась она на него случайно. Локка почти не обсуждали на форумах, посвящённых отдыху. Похоже, о нём вообще мало кто знал. Однако побывавшие захлебывались от восторга, описывая изумительно чистое море, живописные горы, просторные пляжи и экзотические растения, выкладывали в сеть пейзажи дивной красоты и ставили пятерки за уровень обслуживания отдыхающих. Лина показывала мужу, скачанную на компьютер фотографии и увлеченно комментировала каждый кадр. Видно было, что крошечный городок Локко... очаровало её. Поначалу Митце не понравилось это затея. Он считал, что отдыхать куда лучше за рубежом, чем на курортах Краснодарского края. Но потом изменил своё мнение. Во-первых, поездка затевалась ради Лины, ей и решать. А во-вторых, он не был на Чёрном море с детства. Ребёнком Мица почти каждый год ездил на Черноморское побережье с мамой, и ему вдруг показалось, наивно, конечно, что эта поездка будет чем-то вроде дани её памяти. Остро захотелось взглянуть на места, где они прежде бывали вместе, услышать в шорохе волн тихий родной голос. Мама обожала Чёрное море и часто говорила, что должна была родиться близ него. Они всегда были близки. И Мице ужасно не хватало её теперь, когда мама ушла так рано и так нелепо. Словом Мице поймал себя на мысли, что с нетерпением ждёт этой поездки. Хочет отправиться именно в те края, поэтому отбросил все остальные варианты и остановился на предложенном женой Локка. Они забронировали двухместный люкс на втором этаже симпатичного мини-отельчика. Билеты на самолёт до Сочи заказала Стелла. Если она и удивилась их выбору, то не подала виду. Перед вылетом Митя позвонил на работу. Не мог удержаться, чтобы не узнать, как дела. Всё хорошо, терпеливо ответила Стелла. Ещё не успела уничтожить дело твоей жизни. Помощница пожелала им отличного отдыха. Передала привет Лине и повесила трубку. Зазвонил городской телефон. Всё. Больше никакой работы на ближайшие 2 недели, пообещал Митя жене. Ангелина улыбнулась и промолчала. Алина никогда не ревновала мужа к красавице-секретарше, хотя была неуверенным в себе человеком, склонным сомневаться во всём. в том числе и в собственной привлекательности и в чувствах мужа. Уверения Мити, что ему никто не нужен, кроме жены, Лина не поверила бы. Причина её спокойствия была в том, что Стелла могла заинтересоваться скорее самой Линой, нежели Митией. Отношения помощницы и начальника не могли выйти за рамки дружеских по одной простой причине. которое выяснилось примерно месяца через три-четыре после того, как Стелла пришла работать в Метеллину. Когда закрылась дверь за очередным посетителем, который изобрел со второго этажа на шестнадцатый в поисках дырокола, Стелла с досадой сказала. «Все, с этим пора заканчивать. Надоели придурки!» Могла бы и привыкнуть. «Ты, как тот мальчик с дудкой, любого выманишь из норы. философски заметил Митя. Стелла поджала губы и вскоре выдала финт. Когда в офис заглянул Санек, системный администратор делового мира принялась ворковать по телефону со своей подружкой. Санек выскочил с пылающими ушами и через час весь бизнес-центр обсуждал главную новость. С ног сшибательная Стелла, оказывается, нетрадиционно ориентированная. Митя поначалу был уверен, что это шутка, и она нарочно всё выдумала. Однако известие оказалось правдой. У Сталы действительно имелась любимая девушка по имени Эмма, которая сейчас жила в Лондоне. Митя видел Эмму только на фотографии. Стала тщательно оберегала всё, что касалось её личной жизни. Первым, на что Митя обратил внимание в блогге, был воздух. сухой, горьковато-сладкий, почти осязаемый. Как говорили местные, здесь рос особый сорт можжевельника, который оздоравливал лёгкие и прояснял внутреннее око. Ладно, Бог с ним с соком. Пока добирались до городка, Митя молился, как бы им сохранить в целости и сохранности все прочие органы. Ехали на автомобиле, При заказе номера оплатили еще и трансфер. В аэропорту их встретил молодой улыбчивый парень, который держал небольшую картонку с надписью «Шалимовы». Они погрузили вещи в старенькую Нексию и устроились на заднем сидении. В машине было душно. Кондиционера не имелось, и Валера, так звали водителя, открыл окна. Нексия недовольно рыча рванула с места и помчала пассажиров, сказочное место, где Митя и Лина на короткое время предстояло забыть о том, что на свете существуют офисы, компьютеры, дизайнерские проекты, гонка за заработком и капризные клиенты. Автомобиль, дребезжав всеми деталями на бешеной скорости нёсся по узким горным дорогам, которые то возносились вверх, то резким зигзагом уходили вниз. Митя боялся, что машина не впишется в очередной поворот и вылетит с автострады. Вдобавок лихой водитель Волчком вертелся на месте, расписывая красоты здешних мест, тыча пальцем то в правое окно, то в левое, то куда-то себе за спину, пытаясь привлечь внимание позеленевших с перепугу пассажиров к персиковой рощице, горной речушке или пролому в скале. Митя время от времени просил Валлеру ехать медленнее. И тот, многословно извиняясь, послушно сбавлял скорость, однако моментально забывался, разглядев очередную достопримечательность, и давил на газ. Когда Митя уже на полном серьёзе решил, что их путешествие добром не кончится, Валера возвестил: "Всё, приехали". Нексия вылетела из-за очередного поворота и остановилась. Митя выбрался из машины, потянув за собой на смерть перепуганную жену. Голова слегка кружилась, но это мелочи. Главное, добрались живыми и здоровыми. Лоб как казался чуточку не настоящим. В пышности и яркости южной природы есть что-то чрезмерное, оттого пейзажи порой выглядят искусственными, нарисованными. Городок, по размерам больше напоминающий посёлок, располагался в небольшой узкой долине. Вытянутый в длину, он с трёх сторон был зажат высоченными горами с площ заросшими лесом. С четвёртой клокко подбиралось море. Домики с весёлыми разноцветными крышами, сбегающие к морю извилистые аккуратные улочки, утопающие в зелени и цветах. Дорога по обеим сторонам которой росли невысокие кустарники, как позже выяснилось, тот самый можжевельник. Митя и Лина стояли и смотрели на логко сверху вниз. Городок ластился к их ногам, словно бы бестыдно предлагая себя. И у Мити возникло смутное чувство отвращения. Может Ну и во этот локко, подумал он. Однако через секунду дикая мысль пропала. Из чего бы ей вообще возникнуть? К тому же, снова нестись по опасным дорогам желания не было. Да и куда? В изъеденные вдоль и поперёк до отказа заполненные туристами Сочи, Туапсе, Геленджик или Анапу? Митя украдкой глянул на Лину. Но она не ответила на его взгляд, хотя обычно Шестым чувством угадывало, что он смотрит, и если стояла спиной, непременно оборачивалась. Однако сейчас, позабыв о существовании мужа, Ангелина заворожённо вглядывалась в локко. Позже Митя думал, что если бы она тоже почувствовала неясную опасность, исходящую от этого картинно прекрасного местечка, они уехали бы. и плевать на забронированный номер, дополнительные расходы и прочую чепуху, но Лина определенно была в восторге. «Красота!» — выдохнула она, наконец взглянув на Митю. «Нравится? А я что говорил? Самое красивое место на всем побережье!» По тону Валеры можно было подумать, что это целиком и полностью его заслуга. Ничего прекраснее в жизни не видела. Может, да ты или пешком прогуляться, тут не очень далеко, минут 20. Локо город маленький, а вещи ваши я отвезу, предложил Валера. Разумеется, они решили пройтись. Возвращаться в раскалённый салон автомобиля не хотелось. Валера объяснил, как дойти до отеля, И взявшись за руки, как дедсадовцы на прогулке, Митя с Линой двинулись вниз по дороге, в глубь городка. Навстречу им то и дело попадались отдыхающие в шортах, купальниках и панамах. Митя плавился в джинсах и футболке, страшно завидуя их блаженной наготе. Лина громко восхищалась окрестностями. Время от времени нарушаю тишину по узким улицам скализили, царапая жаркий асфальт. ленивые автомобили. Они прошли уже довольно прилично, когда Митя вскрикнул: "В пятку Ванзилы что-то острое". Наверное, камешек. Он выпустил руку жены и занялся ботинком, а Алина пошла дальше. Вытряхнув камешек, Митя надел обувь, обернулся и не поверил увиденному. Там, откуда они пришли, не было ничего. Ни горной дороги, ни гор, ни цветوف, ни кустов у обочины ничего. Привычный мир за пределами пряничного лоkka словно от циклиножом. За границей городка клубилась серая пустота, похожая на густой туман. Смотреть на это было невыносимо, и Митя зажмурился от ужаса. Веду себя как пугливая пансионерка, пронеслось в голове. «Митюша!» — раздался рядом с тревоженной голос жены. «Тебе плохо? Голова закружилась?» Лина подбежала и обняла его тонкими руками. На ней были желтые шорты и синяя блузка с дельфинами лимонного цвета. Тупые короткие дельфини морды показались зловещими и хищными. Митя прижал жену к себе, и некоторое время они стояли, обнявшись посреди дороги. Митя смотрел вперед. На городок по имени Локка Алина ему за спину на необъяснимый пространственный разрыв. В спине было щекотно. Он как будто ощущал чей-то пристальный взгляд. Митя приготовился к слезам, к крику, недоумению, ждал какой угодно реакции, но ничего не происходило. Алина прильнула к нему и даже Мица никогда бы не подумал, что она может позволить себе такую вольность в общественном месте. Легонько поцеловал он мужа в шею. Ангелонак, осторожно позвал он. Mm. Pertains, uh, ground ground. М- Мица медленно обернулся. Но ничего страшного не увидел. Перед глазами вставали чувственные изгибы дороги, далёкие горы, буйная зелень. Он потёр глаза и облегчённо вздохнул. Должно быть, привезлося от жары. Поцеловал Лину в ответ, и они двинулись дальше. Лок радостно встречал их, готовый принять, растворить в себе. Неожиданно Митя ощутил ту же лёгкость, какую должно быть ощущала и Лина. Это будет чудесный отпуск, подумал он.